Г. В целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Опцинопор Об объявляет установление в срочном порядке чрезвычайного транскосмического режима под названием «Операция Обруч»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 Связи станции будут заново закодированы. Е. Еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам обруч вокруг земного шара. Опцинупр борт авианосца Конвенция. Прибегая к этим оградительным мерам, опцинупр вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу Демиург по освоению планеты Х